Украина. 6-7 марта 2022 года. О том, что происходит что-то не то, генерал СБУ Маршак узнал еще утром. Кобылу давно надо было убирать. Он хреново выполнял поручения, какие ему давали. И еще, когда кладывали подведенные к нему источники, постоянно шакалил на сторону. Генерал это терпел, потому что если человек крысит и шакалит, то он чувствует себя виноватым. И с таким проще разговаривать. Но в последнее время все стало переходить грань. Хотя его и так пришлось бы убирать рано или поздно. Человек, который слишком долго в активе и знает слишком много. А насчет этого в кругах он и ходит меткая и точная поговорка. «Ты такой умный, что нам с удовольствием будет тебя не хватать». Но убирать его было нельзя пока не реализуется созвездие. Провокация с отравленным спиртом, с которым генерал связывал большие надежды в самом широком политическом смысле. Скандал, который можно раскручивать на уровне рейса МН-17. Обсуждение в Европе, санкции, благосклонность на банковой. Активка как активка. К реализации этой активки генерал готовил и другую активку, среди посвященных известную как план «Луна». План предусматривал провокацию массовых беспорядков в Москве и серию терактов в разных городах России. Что не знали на Банковой, после реализации первого этапа наступал второй. Участие украинской разведки в плане «Луна» должно было быть раскрыто. После чего должны были наступить оговоренные и просчитанные последствия. Как и у всех украинских генералов, у маршака в Чапаевке был роскошный коттедж на 400 квадратных метров. Но в том доме он почти не появлялся. Опасаясь ареста, провокации или чего бы то ни было, генерал как травленный волк постоянно менял квартиры в Киеве. И делал это так успешно, что подосланные конкурирующие группировками спецы не могли даже подслушивающую аппаратуру поставить. Генерал считался человеком Хорошенко, олигарха и бывшего директора СБУ с пророссийскими симпатиями. Но на самом деле он был всегда сам по себе, пройдя путь от простого опера до генерала и заместителя председателя СБУ. Начинал он в веселые времена Марчука, когда почти не было компьютеров, а прапор на входе отрывал о край стола корешок временного пропуска. Придеркаче начал быстро подниматься. Сметливого опера приметили и отправили едва ли не на единственное направление СБУ, на котором можно было реально чему-то научиться. Оперативное обеспечение торговли оружием. Так Маршак, тогда еще не генерал, с головой сунулся в змеиное кубло постсоветской оружейной торговли. В Украине было две конкурирующие группы в торговли: Военные – которые распродавали то оружие, которое им выдали для защиты Родины, и связанные с оружейными КБ и заводами спецэкспортеры. Примечание. Автор если и утрирует, то совсем немного. Во времена распада СССР на территорию Украины попало огромное количество оружия, выводимых из Европы группировок. Часто оно просто сваливалось на полигонах без какого-либо учета. Оно-то и распродавалось Минобороны Украины в рамках разрешенной коммерческой деятельности. Курировал это в 90-е Михаил Гриншпон, серый кардинал Кравчука и раннего Кучмы, владелец первого в Киеве бизнес-центра Киев, Донбасс, которых редко было по одному. Чаще всего их было больше, по количеству конкурирующих групп во власти. И все хотели кушать. Сметливый опер быстро разобрался ху-из-ху ху и пошел вверх по карьерной лестнице. Он начинал как человек-деркача, легендарного председателя СБУ времен расцвета кучмизма, потом стал и самостоятельной фигурой. Но с самого начала он понял, что для успешного продвижения надо иметь связи, которых больше нет ни у кого, и начал нарабатывать эти связи. После первого Майдана на какое-то время пришлось уйти в тень, но ненадолго. А вот второго Майдана он серьезно испугался. Все-таки это был срыв. Возжи вырвало из рук, телегу понесло невесть куда. Тем не менее он собрал в кулак все свое мужество и остался, когда все бежали. И, как потом оказалось, не прогадал. Майдан бездарно слился. И так же быстро, как быстро и героически он победил а люди, которые знают, как извлекать деньги из системы, были нужны любой власти. Тогда же генерал Маршак плотно познакомился со специалистами ЦРУ США, которые в постмайданное время плотно обсели украинские спецслужбы. Он даже читал для них курс в рамках подготовки по вопросам взаимодействия. ЦРУшники разочаровали его. Больше они походили на каких-то служащих, налогового ведомства, что ли. Любой его опер, да что там его опер, любой прохаванный мент из уголовки, который в связке со знакомыми адвокатами доит целую стаю уголовных, любую фору даст американцам по цинизму, подлости и изворотливости. Но одному у американцев генерал все же научился. Как работать с общественным мнением за границей? Какие темы сыграют, а какие нет? И как правильно запускать активки в прессу? Тогда-то он и задумал созвездие и Луну, как многослойные операции, в которых каждый должен сыграть свою роль. Первый звонок раздался из бюро Интерпола. Там у него не было конкретно его человека, но его знали и искали возможность оказать услугу, которую генерал, конечно же, не забудет. Виктор Васильевич охранник молча передал трубку генералу сам генерал Сотового никогда не носил. «Кто?» «Слепченко». «Кто?» «Слепченко из Интерпола». «Что случилось?» «На вас пришел запрос. Думаю, вы хотели бы узнать, что за запрос». «Это сложно по телефону». Генерал взглянул на часы. «Через полчаса устроит?» Он назвал место. «Да, конечно». «И еще...» «Там еще одна фамилия». «Кто?» «Кобыльчак». Генерал моментально поверил. «Вот же б...» Через полчаса автомобиль генерала отъехал с улицы, на которой находилось национальное представительство Интерпола Украины. Генерал расстался с двумя тысячами евро и был зол как черт. Провал. Тогда-то он и позвонил Кобыльчаку и наорал на него. «Виктор Васильевич!» «На работу?» Маршак прикинул. «Нет, давай в госпиталь». В госпитале генерала осмотрели и выписали больничный, в связи с сердечной недостаточностью. Теперь он мог на законных основаниях не появляться некоторое время на работе, и все это время его не могли уволить. Начальник управления СБУ такая же работа, как и все другие. И как и все, она регламентируется Трудовым кодексом. Из госпиталя генерал поехал в центр Киева, чтобы угостить обедом одного человечка в администрации президента. Человечек так себе, но он отвечал за безопасность здания и по должности слышал многое. Ну как там, наш гарант? спросил генерал, смотря как его контактер кушает за его счет. Не лопнул бы. А чего ему сделается? Как говорится, пьяных бог бережет. Это да. Про меня что-то было? Орал. Сильно. Еще как, чуть дверь не вылетела. Контактер часто торговал инсайдерской информацией из банковой и совершенно не стеснялся. Назначение ваше полетит теперь. Дорого было? Какое назначение? Не понял генерал. На таможню. Непонимающе глянул контактер. Уже подписано было. У генерала едва глаза на лоб не полезли, но он быстро справился с собой. «Подписано, говоришь, было. А кто занес?» «Плохенко!» «О, как!» «И где же сейчас этот документ?» «Так алкаш наш порвал!» «Там к нему Сосновский зашел, потом мне пришлось Дениса Эдуардовича внизу догонять. Этот Сосновский, он на всех стучит!» «Это да!» Генерал отпил зеленого чая. Это да. Из машины генерал набрал номер одного из своих контактов в СБУ по Киеву и Киевской области. Назвал номер, на который перезвонить. Номер отеля, куда он тупо зашел и ждал звонка. «Витя, ты?» «Да, я». «Пробей, кто там у нас». «Должен был быть указ о моем назначении. У Плохенко». «Какова его судьба?» «Ага, дякую». Понятно, что Плохенко, как и любой начальник, сам печатать не станет и... В общем, все тайное становится явным. Еще через час ему отзвонили. Все подтвердилось. Он только что чуть не стал председателем Государственного таможенного комитета Украины. При этом он сам об этом ничего не знал. Должность козырная. За нее всегда шла драка. Уж очень велик с нее навар. Но генерал чувствовал опасность. Смертельную причем опасность. В 37 -м, 38 -м, высокопоставленных чекистов перед тем, как арестовать, назначали на должности, где они отрывались от системы НКВД и уже не могли защитить себя. Только потом следовал арест. Плохенко — конфидент президента. И если его вопросом занимался Плохенко, значит, они что-то знают. Вопрос что? И кто слил? Генерал набрал еще один номер. Следующая встреча состоялась в одной из киевских галерей. Небольшой камерный зал, где выставлены работы молодых художников, которые через 10 лет могут вырасти в цене в несколько раз. Генерал вошел в зал и моментально нашел глазами Седовласова, подтянутого с жесткой щеткой усов господина, рассматривающего картину про войну на Востоке. Он притворился, что тоже смотрит картины. И с каждой картиной он и этот господин оказывались все ближе, пока не встретились у одной из них. Красиво, не так ли? Картина — полная чушь. Не скажите, впечатляющая эстетика. Украина вообще очень эстетичная страна. Здесь красиво все. Пейзажи, женщины, картины. Или вот это. Она называется «Одиночество». Не хотите купить? Зачем? Повесить дома. Генерал разозлился. Вам она пойдет лучше. Вместо ответа его контактер достал телефон. Моя Дашка, с нежностью и гордостью сказал он. В третий раз меня дедом делает. Генерал подавил злость. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить о картинах или внуках. Вам виднее, зачем вы сюда пришли. Собеседник генерала был, ну, скажем так, неофициальным послом России на Украине. Есть официальные, а вот этот человек был неофициальным, частично подменяя как посла, так и резидента СВР, которого на Украине, кстати, никогда не было. Примечание. Согласно одному из межгосударственных соглашений СНГ, страны-участницы обязались не шпионить друг против друга. В связи с чем? а также из-за банального недопонимания опасности происходящих в ближнем зарубежье процессов против Украины до 2014-2015 годов, не велась систематическая разведработа, не вербовались агенты, а посольство комплектовалось по остаточному принципу – теми, кто похуже и не может быть направлен в такие страны, как США или Франция. Это одна из причин, произошедшей на украинском направлении внешней политики катастрофы, сравнимой по катастрофичности для России с войной в Чечне. Через него решались вопросы. Самые разные. Начиная от судьбы частного российского имущества на Украине и украинского в России и заканчивая долгами за газ и темами международной политики. Решали вопросы также и спецслужбисты. Несмотря на риторику с обеих сторон, все понимали, что Россия никуда не денется, и Украина никуда не денется, и вопрос решать надо по-любому. Проблема была в другом. Это понимали не только в Киеве, но и в Москве. Россия могла выбрать самый разный тон и голос в общении с Украиной, но раз за разом выбирала тон мафиозного пахана. Короткий миг 2014 года, когда многие начали действительно задумываться, А что такое Россия? Что такое русский народ? Каковы цели и задачи русских и русского на Украине? Был давно в прошлом. И на его место пришло привычное делание дел. Со всеми. И несмотря ни на что, вопросов теперь было только два. Кто отвечает за базар и где наша доля? Мы, кажется, с вами договорились обо всем. Действительно договорились. И конкретно договорились. Проблема для России была и в том, что не только Россия влияла на Украину, но и Украина на Россию. Украина была своего рода полем для масштабного эксперимента. Возможно ли новые 90-е и возможно ли масштабное силовое перераспределение собственности и потоков? Россия тоже стояла на перепутье. Для нее 90-е никуда не делись. Они были рядом, за углом, за ближайшей дверью. Массово выходили на свободу те, кто в начале нулевых получил большие сроки за тяжкие и особо тяжкие. Понятно, что они не изменились и не исправились. За границей отсиживались наиболее удачливые братки, готовые вернуться. Внутри страны были люди и группы людей, которые опоздали к бесплатному дележу самых лакомых кусков, а денег, чтобы купить, у них не было. Вот и получалось, что украинский вариант – когда сотни другая вооруженных и готовых на все людей решают дела, которые не решить за деньги, которые отжимают предприятия, запугивают суды и позволяют нагло, с вызовом, говорить даже с властью, имел в России своих сторонников, многие из которых уже вступили на путь предательства. Договорились о чем? О том, что мы будем решать ваши дела? Нет, о том, что мы... Генерал вовремя прикусил язык. «У меня сбежал человек», — зло сказал он. «Полковник Кобыльчак. Его, скорее всего, принял и прячет вот этот человек». Резидент посмотрел на фотографию. «Это не наш. Мне плевать, ваш он или нет. Но мне нужен Кобыльчак. Если нет, все договоренности расторгаются». Несмотря на то, что резидент был осведомленным человеком, информации о том, что Маршак капитально влип и его акции на банковой скатились чуть ли не до нуля, у него не было. «Мне нужна информация как можно быстрее, желательно немедленно», — Маршак понитил голос. Кабыльчак многое знает. Если его взяли не ваши, не мне вам объяснять, чем это может грозить. Всем нам». «Куда вам перезвонить?» Маршак продиктовал чистый номер. Резидент перезвонил через два часа. «Это не наш. Точно не ваш. Он от ментов работает. У них там своя свадьба». «Мне он нужен. Мой человек у него?» «Да, он его попытается вывести». «Куда?» «У него ход через Ростов. Он бухлом торгует, оптом». «Это я знаю. Когда?» В трубке раздался смешок. «Это твоя страна, ты и выясняй». Генерал отключил телефон. На вторую базу. Информация к размышлению. Документ подлинный. За всеми этими словами и предметами совершенно другой смысл. Или вообще никакого смысла. Когда-то я написал на грузинском эссе «Ковер». Я просто перескажу. «Представьте, что у вас есть ковер «Юнайтед Кингдом». Там все понятно. Вот как в считалочке. Парламент, который принимает законы. Вот законы, которые влияют на общество. Вот полиция, которая соблюдает законы. Вот бандиты, которые борются с хорошими людьми. Вот налоги, которые платятся. Вот министры, вот профессора. Если вы переворачиваете этот ковер, с изнанки вы видите блеклую картину, но такую же. Королева... Она и с изнанки королева, поменьше. Может быть, ее роль, но существенно не отличается. Вот парламент, вот полиция, вот министры. Те же, на тех же местах. Какие-то могут быть несоответствия, но в целом вы понимаете, что картина та же. А в России, и не только в России, конечно, в Украине то же самое, в Грузии частично то же самое, если вы ковер переворачиваете то видите совершенно другую картину. Изнаночная сторона вообще никакого отношения не имеет к изображенному на лицевой. Вы думали, у вас там полиция, тут бандиты, но перевернули, а там какая-то единая сеть, которая захватывает еще и парламент, и правительство. Каха Бендукидзе из книги В. Федорина «Дорога к свободе». От автора так как автор неплохо знает работу правоохранительных органов и украинских в частности, поясню изложенное на примере работы уголовной полиции и правоохранительной системы в целом. Как и в нормальной стране, в Украине есть полный набор функций и систем, обеспечивающих правоохранительную деятельность. Есть полиция, которая разыскивает и задерживает совершивших преступления лиц. Есть прокуратура и следователи, которые расследуют дела. Есть прокуратура, которая поддерживает обвинения по уголовным делам в суде, и есть адвокаты, которые защищают обвиняемых в судах. Есть судьи, которые выносят приговоры, и есть, конечно же, сами преступники, которые совершают преступления и получают наказание. Все как везде. С изнаночной же стороны ковра все выглядит совсем иначе. Преступник совершает преступление, полиция его задерживает но дальше начинается совсем не по УПК. Адвокат встречается с ним и говорит, сколько надо внести за освобождение. Причем, если денег нет, деньги внесет сам адвокат, но с условием, что обвиняемый, выйдя на свободу, отдаст эти деньги. Чаще всего у него нет иного способа отдать, кроме как совершить новое преступление. Но адвоката это не волнует. Адвокат передает большую часть денег дальше. Он в связке со всей остальной частью системы. И именно адвокат, лицо по закону неприкосновенное, коррумпирует ее и вкладывает деньги в обеспечение бесперебойности криминального процесса. Он уже больше, чем посредник между бандитом и следователем в передаче «Взятки». Он инициатор процесса и своего рода криминальный инвестор, так как решает, в кого надо вкладывать деньги, а в кого нет, не отдаст. Криминалитет выбирает адвоката также. Не по красноречию в суде, а по соотношению цена-качество криминальных услуг. В свою очередь, следователь или опер-угро сам может порекомендовать задержанному, к какому именно адвокату ему нужно обратиться, если не хочет сидеть. Обратите внимание вот на что. В данной схеме ее инициатором и ключевым звеном является адвокат. Но предъявить ему мало что можно если не считать дачи взятки. Он просто очень хорошо защищает интересы своего клиента, а клиент очень хорошо за это платит. Нельзя сказать, что адвокат провоцирует новые преступления, хотя по факту так оно и есть. Он ведь не знает, из каких средств ему будут отдавать долг, и не обязан знать. Это уже совершенно новая форма коррумпированности, не факт, что еще где-то встречающаяся. Бизнес на преступности, систематический, продуманный, саморазвивающийся. Это не мафия. Мафия – это структура. А тут не структура, тут саморазвивающаяся раковая опухоль. Криминальное инвестирование, труднодоказуемое, практически неискореняемое. Пока есть преступники и есть адвокаты, и есть эта схема, все равно кто-то да начнет это делать. Изнанка ковра, совершенно не похожая на его узор. И с этим мы все живем. Киевская область, Украина. 7 марта 2022 года. Кабыльчика надо было вывозить, и вывозить как можно быстрее. Его уже должны были искать, он был самым лакомым куском для любой спецслужбы. Руководитель среднего звена, непосредственно организовывавший острые акции. Генералы чаще всего не знают и половины того, что их подчиненные творят. Они только бумажки подписывают. Исполнители внизу не видят картины в целом. Кабыльчак же был на таком месте, с которого видно все. И он имел большой пакет информации, приданное, как говорят в спецслужбах. Долгими годами он готовился к тому дню, когда вынужден будет бежать. И рванул он отнюдь не с пустыми руками. Еще по темну мы покинули дипломат и выехали к моему дому в области я, Аня Кобыльчак. По пути нас не тронули. Видимо, информация еще не успела разойтись. В качестве примитивного отвлекающего маневра я потерял на улице Киева телефон Кобыльчака, ищут прежде всего по телефону и это даст несколько часов форы, в лучшем случае. На базе собрал пацанов, всех, кого мог. Сказал, как есть, что шагнул за флажки, что травить нас сейчас будут, как бешеных зверей, и надо уходить. Выдал всем зарплату за два месяца вперед и сказал. Воля вольному, все остались со мной. Прорываться решили по нескольким путям. На Кировоград и на Полтаву. Дальше по обстановке. Харьков, Луганск или Донецк. Пацаны поедут первыми. Будут сообщать обо всем, что происходит на трассе. Еще через полчаса подъехал Ищук, которому я отзвонил со своего мобильного. Грохнул на стол большую, лязгнувшую металлом сумку. bag, который имел лямки, чтобы при необходимости носить его как рюкзак. Расстегнул молнию, достал оттуда АКМ с подствольником ГП-25. На дне сумки были плотно уложены и прихвачены ремешками больше десятка пулеметных магазинов РПК. Часть были перемотаны желтой изолентой, часть — красной. Увидев мой взгляд, Ищук пояснил. «Желтые с охотничьими. Лося валят. Красные — обычные. Двойной красный — бронебойные. Ты в курсах? Нет!» «Рассказываю. Видел того запертого на дворе? Это Кобыльчак, полковник СБУ». Виновный в самом разном говне, начиная от терактов в Киеве и заканчивая нашим отравлением. А сейчас он решил когти рвать, за ним охота идет. У него в голове полный расклад на последние несколько лет, изнанка всего украинского политикума. Как мочили, как разводили, знает он не все, но очень многое. «И что ты от меня хочешь?» «Хочу услышать ответ. Реально, что делать?» Ты знаешь, я в этой стране чужой, хоть и с украинским паспортом, а ты свой. И вот что делать, скажи. Ющук задумался. Говорить ему тут не дадут, так? Да. Тогда только за кордон. В Россию, уточнил я. Да пофиг куда, зло сказал Ющук. В Россию так в Россию. Здесь уже краев не видят. Власть хуже врага. Уже по... Пусть хоть Россия будет, только не это. Думаете, я ее родствую сейчас? Не. Это своего рода воспитание чувств. Поможешь? Так, общее внимание. Всем постам плюс. Сокол плюс. Лидер плюс, мы на подходе, две минуты. Донецк плюс. Донецк, что видишь? Движения на территории нет. «Сокол, подтверди!» «Забор высокий, подтвердить невозможно!» Информация такая. «Дозвил» есть, работаем жестко. Если видите человека с оружием, доклад и работа. «Лидер» — работаешь с подхода. «Сокол» — перекрываешь пути отхода. «Донецк» — наблюдение и контроль, как принято. «Всем плюс!» «Сокол плюс!» «Лидер плюс!» «Донецк плюс!» Несколько черных пикапов «Тойота Тундра» сходу подкатили к стенам, На них перебросили штурмовые лестницы. Еще несколько секунд, и уже с десяток вооруженных альфовцев оказались во дворе. По связи зазвучали доклады. Повторялось одно и то же. Чисто, чисто, чисто. Выслушав общий доклад, начальник штаба выругался. Приказал всем оставаться на местах, набрал номер сотового. «На связи, товарища генерала. Передаю». Товарищ генерал, это Листвицкий. Докладывайте. Адрес взяли. Там пусто. Ни одной машины в гараже. На дворе что-то жгли. Документы какие-то и два компара скуроченных. Отбой. И еще. Там на подвале люди сидят, кто неизвестно. Товарищ генерал. Сейчас подъедут мои люди, передашь все им. И отбой. Есть. Свидетели Маршаку тоже были не нужны. Только отзвонился Листвицкий, поступил звонок с одного из постов на трассе. Его принял помощник, обернулся к генералу. «На Харьков прошел наш патруль. Вот оно. Останавливай, давай за ними. Есть?» Аня была за рулем. Другого выхода просто не было, людей было мало. Я справа на переднем, кобыльчак сзади. «Сзади?» Я обернулся. «Сука, так и есть!» Черный «Фольксваген» «Каравелла» шел по полосе, упорно настигая нас. Движок явно форсированный. СБУ. нашли такие. Минута есть, не больше. И опять все готово для того, чтобы рвать, как легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. Меня всегда удивляло, почему клиенты НКВД в 37-м не оказывали сопротивления. Почти никогда. И это при том, что это часто были военные стабильным оружием. Но никогда. Когда к ним приходили, они, если и стреляли, то в себя. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца. Эти все те же, как бы они ни назывались. НКВД, КГБ, СБУ. Одного поля ягоды. Только вот мы уже другие. «Аня, слышишь меня?» «Да», — напряженно отозвалась она. «Он сейчас обгонит нас и попытается остановить. Делай, как я говорю, поняла?» Я посмотрел, она была пристегнута. «Поняла». Я потянулся назад. Там был тяжелый вепер 308 с длинными американскими магазинами. Патроны НАТО, пулеметные, с остальным сердечником. Негражданские. Контрабас из Боснии. С двухсот метров прошивает сквозь канализационный люк. Стрелять по колесам они не будут, не рискнут. Слишком велика скорость, и никому не нужны проблемы на оживленной трассе. Обгонит и начнет тормозить. Обходит. Черный бок каравеллы показался слева. Машина упорно обгоняла нас. Я положил левую руку на руль. Ослабь, руль, не держи, я держу». Каравелла начала тормозить, вспыхнули красные огни. Ногу немного с газа «Не тормози, просто ослабь газ, вот так». Скорость быстро падала. СБУшники могли сделать одно из двух, и оба решения были бы глупыми. Потому что мне терять было нечего. «Еще немного отпусти». Скорость ушла ниже пятидесяти и продолжала падать. «Есть!» СБУшники начали разворачивать машину поперек дороги, чтобы перекрыть нам ход и возможность маневра. «Газу!» Заорал я и повернул руль. Восьмицилиндровый мотор рыкнул, и патруль всем своим трехтонным весом на разгоне врезался аккурат в боковую дверь СБУшной каравеллы. Удар был страшным. Я довернул руль так, чтобы бампером ударило аккурат в середину двери, но при этом, чтобы удар был вскользь, чтобы машину отбросило с нашего пути, а нам не пришлось иметь дело с двигателем в салоне. Получилось все ровно так, как я и ожидал. Хлопнули подушки безопасности, ударило по ушам, но тем в каравелле было еще хуже. Их ударило об отбойник, заблокировала дверь. Покинуть машину они не могли. Вряд ли они были пристегнуты, так что сейчас их только так поломало. «Тормози!» Аня тоже оглушенная подушкой нажала на тормоз не сразу. Но так было даже лучше. Джип протащила вперед метров двести, и только тогда он остановился. Я отбился кое-как от подушки безопасности, открыл дверь и вывалился наружу, тут же падая на колено. Как я и подозревал, каравелла была не одна. Вторая держалась сзади, чтобы заблокировать, и поспела как раз в тот момент, когда первая с искореженным ударом боком остановилась. Жил мальчик-колокольчик в городе день динь Купил он молоточек, весь день им колотил. Шум стоял в округе, хоть уши затыкай. Звени мой колокольчик, звени не умолкай. Примечание. Стихи Татьяны Луговкиной. Ну что, суки, потанцуем? Альфонсы, а там наверняка была украинская альфа, были профи только по названию, потому что профессионализм дается годами и годами специальных операций, а не охраной начальственных тел в гостинице Краматорск. Они не прошли Кавказ, не брали Грозный и Гудермес, не наводили порядок в Ботлихском районе Дагестана. Им надо было сделать одно из двух, либо сдавать назад выходя из зоны поражения, либо наоборот, что есть дури давить на газ, сокращая расстояние, а там надеяться на то, что кодла зайцев льва побила. Но вместо этого они остановились рядом с покореженным первым бусом и тем самым решили для себя все. Первая пуля вынесла лобовое со стороны водителя, на нем появилось отверстие с кулак, готово. Вторая пробила радиатор и блок двигателя. Третья свалила первого высадившего спецназовца. Он как будто поскользнулся и с размаху упал на бегу, перекрывая ход и остальным. Я открыл беглый огонь в быстром темпе, дырявя и дырявя черную тушу микроавтобуса и тела в бронежилетах, если те попадали в прицел. Двадцать пять ушли в одно мгновение. Я сменил магазин и продолжил вести огонь, не давая противнику ответить. Черный круизер генерала СБУ Маршака появился минут через пять, когда все было кончено. Зрелище, которое они увидели, было страшным. Тела в бронежилетах на дороге, стоящие на ободах микроавтобусы. Один уже горел с одного бока. Этих учить было не надо. Оценив ситуацию, водитель крузака резко сдал назад, прячась за расстрелянными машинами. Двое стрелков выскочили из круизера занимая позиции на прикрытие. Но все здесь было уже сделано. «Можно!» Генерал вышел, прошел до машин. Уже скапливались люди, останавливались машины. Водилы в ужасе смотрели на бойню. Это была не «Альфа». Это был спецбатальон «Азов», который влили в состав СБУ. Бойцы «Азова» считали себя мастерами ближнего боя. Именно их генерал отправил на захват, возможно, понимая, что дело стрёмное, и этих, в случае чего, не жалко. Расходный материал. Их всё равно рано или поздно в расход, как свидетелей того, что творилось в АТО, и кто отдавал приказы. Кто-то из бойцов был ещё жив, но генералу было плевать. «За ними! Дальше по трассе перехватим! Сообщайте на все посты!» Подчиненные переглянулись, но не исполнить приказ не смогли. Круизер, снеся дорожное ограждение, попер по обочине, обходя пробку. «Вот он!» Впереди был пост. Пост на границе Украины и территории со специальным административным режимом. Все как обычно. Бетонные блоки, часть раскрашена в желто-синий, стоящий в капонире БТР. Прямо на трассе задом стоял патруль. Тот самый. «Давай туда!» Затремали, значит. Затремали такие. Сейчас все решим. Круизер подкатил, обходя небольшую очередь, и резко остановился. Генерал выскочил из машины, почти на ходу. И тут из-за патруля появилось двое. Один с автоматом Калашникова, второй с какой-то непонятной штурмовой винтовкой. Тяжелой. Лежать, сука! Рылом на землю! Рылом на землю, сказал! Один из телохранителей генерала, не успевший покинуть машину, хлопнул по плечу водилу. Давай назад! Круизер рванул назад, и в этот момент ударили автоматы. Не проехав и десятка метров, круизер остановился. Ты что творишь, сука? заорал генерал. Ложись, маршак! Маршак повернулся и бросился бежать. «Стой! Тебе говорят, стой!» Четко стукнул выстрел, и генерал споткнулся на бегу. Маршак был мертв. Седые волосы и кровавая каша вместо затылка. Я даже не стал проверять. Я повернулся и посмотрел на Ющука. «Ты что охренел? Живым надо было!» «Это не я!» Я посмотрел в сторону блока. «Тридцать хватит. По рукам». Я отчитал деньги, вложил в руки украинскому капитану. Тот кивнул. «Доброе. Будете в наших краях?» Я посмотрел на него. «Я же просил. Живым. Зачем?» Капитан пожал плечами. На него как раз ориентировка пришла. Живым или мертвым. Сука. А мертвым, конечно, лучше. Минус лишний свидетель твоей коррумпированности. Сука. Ладно, капитан, сказал я, не пуха тебе. Зарабатывай. Ага, дякую. И вас пусть Иисус хранит. Бога бы не поминал, скотина коррумпированная. Киевская область, Украина. Таращенский район. 10 марта 2022 года. «А что потом было?» «Потом?» «Но потом Дюха мне кричит!» «Сивый!» «Это вообще не хач!» «Это жидовская морда!» Все заржали. После напряженного учебного дня вышкило все, как и полагается, собрались в лесу у костра попеть песни под гитару, попить чайку с дымком. Здесь у костра все эти молодые неонацисты даже выглядели нормальными людьми, хотя нормального в них не было уже ничего, ни с человеческой, ни даже с националистической точки зрения. Ведь можно ли назвать нормальным националистом человека, который тренируется, сидит за одним столом, принимает помощь от тех, кто объявил, что он ненавидит его нацию, его народ и будет делать все, чтобы его уничтожить? Но это русские националисты были настолько странными, что даже охотно подпевали под песни «Убей москаля». Кстати, под песню. Один из инструкторов взял гитару, тронул струны. Потом заиграл бодренький мотивчик. «Морква на городи, у саду бджола, жаба на болоте, крила розвела, хоче полетите, тихо каже ква». Али в небо взмите. Не даэ, Москва, знают, знают хитри. Клятим мускали, те що у повитри, Жаби короли. Що раскинув крила, мов зеленый птах, Целый день парила б жаба в небесах. И всем было весело, очень весело. Да колик смешно. А чё, старший где? — спросил у инструктора один из курсантов, малости захмелевший. — Два дня его не видать. Где, — Где-где? Ты меньше вопросов задавай, целее будешь. — В Киеве он. По делам уехал. И тут все услышали, как кто-то бежит. Бежали от здания. — У ворот менты! И, словно отвечая на этот крик, из темноты заговорили пулеметы и автоматы. Первый бронетранспортер, снеся острым носом ворота, вломился на территорию бывшего пионерского лагеря. Территория со специальным административным режимом. Донецк, 14 марта 2022 года. Донецк. Край степей и терриконов. Донецк — это уголь. Донецк — это сталь. Донецк — это люди, смотрящие вдаль. Уникальный регион не только по меркам Украины, но и по меркам всего постсоветского пространства. Регион, где жили и живут гордые, очень гордые люди. Нас никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. Это как раз про Донецк. Первая же попытка обернулась такой кровавой бойней, что мы еще десятки лет будем расхлебывать то, что тут натворили. Но Донецк — это не только уголь и не только сталь, это еще и химический стирол, и табачный хамадей, и литераводочный олимп, и сложнейший баланс интересов. Между ними, нами, и не совсем нами, и совсем не нами. Полным ходом идет выполнение Минска и Минска+. плюс — Соглашение о вводе на территорию конфликта миротворческих сил. Миротворцы – миротворят, предприниматели – предпринимают. Россия и Украина о чем-то договариваются как открыто, так и из-под полы. У местных своя свадьба. Идет торг за деньги на восстановление, за должности. Идет разбирательство на тему, кто у кого что отжал и должен ли возвращать или, наоборот, не должен. В основном разборки идут между донецкими и... донецкими же. Когда началась война, почти все, кто держал темы и активы, из страны дрыснули, а вернувшись, обнаружили, что их места давно заняты, и делиться никто и ни с кем не хочет. Все слито, все предано, продано и забыто. Дело закончено. Забудьте. Но забыто на уровне политиков и простого народа того самого, что рожает детей, голосует на выборах, Ездит раз в год в Турцию и корячатся на работе. Они с облегчением выдохнули, когда все закончилось худым миром. И снова стали жить, как жили. Наши летают в Киев, украинцы приезжают работать в Москву, в Питер, в Ростов, в Ростове, куда ни плюнь, или дончане, или харьковчане. Вот только те 5-7%, которые горят и не тлеют, Они ведь ничего не забыли, не простили, не поняли. Тоже с обеих сторон. Быть или не быть, каждый сам решает. Гореть или тлеть, сердцем выбирают. Небеса рассудят нас, их не подкупить. Мы выбираем жить, мы выбираем быть. Примечания. Стихи А. Патлиса. И всегда найдутся те, кто подольет в огонь да не масла, а настоящего бензина. И все все прекрасно понимают, что с той стороны, что с этой, кому нужна вражда русских и украинцев, настоящая вражда, до да крови. Только понимают-то умом, а с сердцем сделать ничего не могут. Сердце приказывает. И пишутся в раскаянье стихи, но в глубине души навеки будут с нами. Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, которые не искупить словами. Примечание. В. Гафт. Иногда я думаю, а кто виноват во всей этой «ж», которая окружает нас со всех сторон? Кто виноват в том, что так легко наполняются яростью наши сердца, что мы, не задумываясь, променяли не самый худой мир на крепкую, качественную такую, с огоньком вражду. Нет, я не про Россию и Украину, я про Россию и весь остальной цивилизованный мир. Ведь мир, тот мир, который был до 14 -го года, он ведь не такой плохой был. Россия гнала на запад нефть, газ, металл, обратно шли автовозы с машинами, фуры с селедкой, сырами и прочим, чем богата Европа. Русские туристы ездили, тратили деньги, смотрели Париж, Лондон, Барселону, покупали дома в Черногории и квартиры на Испанском побережье. Я лично знал человека, который деньги вложил, целый блок квартир под сдачу в Берлине купил. Кому от этого плохо было? Куда, в какую пропасть рухнуло то беззаботное время? Танки на границе. Американские солдаты, фоткающиеся у Ивангорода. Неужели вот это все лучше? Не знаю. Началось все, думаю, еще с Ирака, того первого. Когда американцы во главе коалиции стран легко, почти играючи, с минимальными потерями, разгромили четвертую по величине армию мира, армию Саддама Хусейна, Охотно верю, что они не хотели какого-то зла. И просто подонок хотел бы для своей армии кровавой и страшной победы, вместо легкой и почти без крови. Но суть в том, что эта победа стала и концом, концом едва нарождающегося мирного мира. Потому что все испугались. Россия, Китай, Иран, все. После того, что произошло в девяносто первом, Ни о каком разоружении всерьез говорить было нельзя. Все помнили, что произошло в Ираке. Держали это в голове каждый раз, когда разговаривали с американцами. И любая нормальная, большая страна должна была делать все, чтобы ее нельзя было так же легко разгромить. Американцы этого не понимали. И борзели. Шли по нарастающей. В Югославии им потребовалась резолюция Совбеза ООН, во втором Ираке уже нет, Афганистан, Ливия. Положа руку на сердце, мы ведь желали им поражения, вражда была уже тогда, а Украина просто это место, где вражда проявилась открыто. Вот и все, вот и вся Мерехлюндия. Это Донецк. Дальше мы не проехали. Задержали нас. затримали. Украинское слово автоматически просится на ум. Белорусские миротворцы. Считается, что они за нас. Но это не так. Батька ведет сложную игру, балансируя между разными центрами силы. И это пока у него получается. С одной стороны, он, как, наверное, все президенты СНГ, испугался. Смертельно испугался процессов русской весны, показавших свою мощь в 2014 году. С другой стороны, ему совсем не улыбается потерять поддержку России, на которой в белорусской экономике держится многое. С третьей стороны, ему никак не надо, чтобы Запад считал его чужим сутиным сыном и вводил против него санкции. Он должен быть нашим сутиным сыном. И это у него пока отлично получается. Так что пока я и Аня живем в Донбасс-Палосе, Месте, подобным дорогим отелям в центре Багдада. А Кобыльчака держат в центре для временно перемещенных лиц, контролируемых миротворцами. Вот только бас у меня нет, и у Кобыльчака нет. Спрятал я их, перед тем, как ехать. А вы думали, что я улики с собой повезу, чтобы меня щенячьей радостью затремали, как москальского шпиона? Ага, щаз. Донбас палас Это шикарный отель в центре Донецка на улице Артема. Рядом небоскреб, построенный сыном Виктора Януковича, Сашей-стоматологом. Типичный пример архитектурной безвкусицы. Излишне сложные формы. И везде золотое остекление. Там тоже сейчас расположено с два десятка самого разного рода миссий, посольств и групп. Працуют Б. Работают. А я отдыхаю. Сколько же времени я не отдыхал? Живу. Ем. Сплю. Читаю газеты. Предотвращена попытка государственного переворота, инспирированного пророссийскими силами. Генерала СБУ убит при попытке бежать из страны. Разгромлен лагерь тетушек под Киевом. Ну вот, как-то так. Правды тут искать не надо. Равно как и хоть мало толики здравого смысла. Правда, на другом корабле плывет. Со смыслом рука об руку. Мы и заврались. Все. Мы проживаем жизнь не живя. Мы живем не живя. А играя роли, прописанные нам каким-то безумным режиссером. Все все прекрасно понимают, но продолжают играть. Войны не будет как и мира. Мы переступили черту. Как говорил Эрнест Хемингуэй, побывавший в Испании, а кто-то помнит еще эту войну, в которой впервые столкнулись Вермахт и РККА. Впереди 50 лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Старик был точен. Именно через 50 лет наступила разрядка, чтобы через 30 лет смениться новой холодной войной. Мы просто не смогли жить в мире. Да, наверное, не слишком-то и хотели. Тех, кто погиб, похоронят. Те, кто уцелел, как я, раздербанят их темы и схемы и начнут жить дальше, пока кто-то более удачливый не порвет уже их и не отберет все. Мы так жили и живем уже 30 лет, пожирая друг друга и куски единой страны, которые нам бесплатно достались. И дальше можно было бы жить, если бы не кровь. Слишком много крови. Слишком много. Но какая бы разница? Самолет на взлетке, чартер. И вот ты уже далеко, в нормальной стране, где можно купить виллу, вложить деньги в недвижку или облигации, получать свои 5-7% годовых и наслаждаться жизнью. И не опасаться того, что озверевший народ снесет продажную власть или придут бандиты в полицейской форме и попросят поделиться нажитым. Там этого всего нет. Так ведь? Обидно только за нас, за украинцев, за русских, за нас всех. Обидно. Обидно. Этот день обещал быть таким же, как обычно. Только вот утром мне позвонили. Сказали быть внизу через полчаса. Позвонили люди, отказать которым я в принципе не мог. Аня вышла из ванной. «Завтракать будем? Я все приготовила». И в этот момент раздался звонок. Когда я собрался и спустился вниз, машины уже подошли. «Три патриота. Номера 161. Ростов». Машины, судя по скатам, бронированные. Полковник Матросов, Александр Игоревич, он самый. Документики разрешите? Я предъявил украинские права. Другого не было. Разрешите? Меня обыскали. Быстро и профессионально. Прошу. Во второй машине играет музыка. Бояркин Денис Владимирович. Генерал полиции. «Бывший генерал». «Добрый день». Не отвечая, Бояркин постучал по перегородке. Задние сиденья были сдвинуты назад, и между передним и задним рядами установлена перегородка. Тронулись. «Куда мы?» «Увидишь». Взорванный когда-то при отступлении мост восстановили на средства коспонсоров мирного урегулирования. Хотя, судя по виду, простоит он недолго. Воровать меньше надо было. Сейчас, как я понял, это что-то вроде моста для шпионов на границе между Восточной и Западной Германией. Только расположено это место парой тысяч километров восточнее, что для нас плохо. С обеих сторон моста люди и техника. С одной стороны украинские флаги, с другой международного контингента. Обманываться тут не надо. Международный контингент Это гарантия того, что все будет как прежде, просто без стрельбы. Украины тут нет, не было и не будет. Как никогда не будет Израиля в секторе газа. Эта земля потеряна навсегда, и только тупое упрямство и самолюбие не дают это признать и идти дальше. Попробовать сделать что-то хорошее на месте истерзанной страны. Из автозака выпустили Кобыльчака. С ним была какая-то... «Сумка, что ли?» Он постоял на месте. Потом, видимо, попросил закурить. Ему дали. На той стороне моста его не ждало ничего хорошего. Я отвернулся, чтобы не видеть всего этого. «Курить есть?» «Ты же не куришь!» «Так есть!» Бояркин протянул сигареты. Взял и себе. Закурили. «Дальше что?» «Дальше...» — Бояркин злоусмехнулся. «Дальше всем сестрам по серьгам. Твою закладку сняли. Хорошо, что успели. И хохлы, похоже, не поняли еще ничего. Майдан предотвратили. Теперь будет как раньше. Мир, дружба, жвачка. Меня на должность назначили. Представитель президента в Южном федеральном округе. Буду сидеть в Ростове. Так что еще поработаем». «Майдан-то где должен был быть?» — спросил я. «В Киеве? В Москве?» «А какая разница? В Киеве? В Москве? Главное, что его не будет. Усек? Усек, сказал я. «Только... Это ведь ваш Майдан был, так?» «Так», — угадал таки. «Самого маршака перекупили. А кобыла вам своей разворотливостью и пронырливостью всю игру обломал». «Вот вы его издаете. Бояркин сплюнул. «Дальше что?» «Да ничего. Я вот только хочу понять, к чему мы идем. У нас есть схема, которую мы повторяем раз за разом. Мы ничего сами не придумываем, но отлично играем от противного. Есть традиция на Руси. Ночью слушать BBC. Пожалуйста, вот вам «Раша Тудей». «Гуманитарные бомбежки — отлично». Вот вам то же самое, но в нашем исполнении по Алеппо. Майдан, пожалуйста, вот вам теперь Майдан. Проплаченный, подготовленный, с подментованными националистами и коктейлями Молотова, разлитыми на фабричном оборудовании. Проблема-то в чем, я не пойму. Проблема? Проблема в том, что есть проблемы. Как бы тупо это ни звучало. И мы их не решаем и другим решать не даем. Игра от противного? Отлично. Супер просто. Только скажи, хоть одну реальную проблему, стоящую перед Украиной, и мы решили? Что-то я тебя не пойму. А что тебя так проблема Украины-то заботят? Заботят, Денис Владимирович. Реально заботят. Мы в свое время взяли эту страну целиком, просто защитив людей от охреневавших в атаке поляков. А сейчас, сейчас мы только ненависть плодим, за которую еще дети наши платить будут. Дети наши и внуки. Русские потому и создали величайшую страну, потому что реально приходили и реально защищали тех, кто не мог защитить себя сам. А что бы мы сделали теперь? Договаривались бы с Варшавой о деребане потоков или что? Да пошел ты! Уже ухожу и провожать не надо и я пошел прочь пофиг на все ты куда крикнул сзади бояркин на автобус крикнул в ответ я до донецка сам доберусь бояркин выругался достал телефон догнать денис владимирович сзади подступил порученец в машину идиот ни единой буквы и не лгу Не лгу. Он был чистого слога Слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. И тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки, и град. Он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не до, Не добежал бегун-беглец, беглец Не долетел, не доскакал, А звездный знак его телец, Холодный и млечный путь локал. Смешно, не правда ли смешно? Когда секунд не достает, Недостающее звено. И не и не Примечание. Владимир Высоцкий. На остановке я достал телефон, набрал Аню. Та ответила почти сразу. Ты где? Я тут. Я сейчас приеду. Ты в Донецке? Я сейчас приеду, повторил я. Жди. Маршрутка уже виднелась на дороге желтым пятном. Видишь его? Так. Черный джип стоял дальше по дороге, на выезде с одной из копанок. В джипе было четверо. «Шо, один? Похоже. Добыть не может. Ловушка эта. и гляну». Водитель уставился в небольшой монокуляр. «Точняк он». «Бусик идет». Водитель, а это был Богдан Ющук, передал монокуляр обратно. В зоне АТО он нашел побратимов, Айдар. Настоящий. И снова сделал выбор. Такова Украина. Значит так, на следующей остановке туз садится в бусик и нюхает там. Если все чисто, да звон сделаешь. И работаем. До Донецка все надо сделать. Один из пассажиров перевалил сзади из багажника большую сумку. Жикнул молнией. Под черным брезентом вороненная сталь автоматов. У пассажира была наколка на тыльной стороне запястья. Две буквы. СС. Погнали! Слава нации! Смерть ворогам!